Глава четвертая. Муран, глава представительства подводного народа Акванов, плавал у себя в апартаментах в раздумьях. Что же происходит? Пришел информационный бюллетенец Георгия, где он сообщает об изменениях в составе руководства представительств Сервили и Зет. Чендис будет под арестом доставлен на родную планету. В представительстве Зет Удвол арестован и тоже будет под конвоем доставлен на свою планету. На его место назначен Чемилл которого мурын знал. Это все понятно. А что же Эдной Критчани? О них не говорилось ни слова. Странно. На завтра меня к себе приглашал Перл. На Месхии назначено правительство. Большая часть его состава мне неизвестна. Завтра приглашают на прием по случаю вручения верительных грамот Георгию, новым полномочным представителем З. Щемилом. Вся эта ситуация попахивала большой политической интригой. Но в политике без интриг нельзя. Какова же моя роль в этом раскладе? Ночью Георгий и Дэн и разбудил Эзея. Нападение на планету Элс. Предположительно, напали пираты. Какими силами? Уточнил Дэн, хотя знал, находясь постоянно в виртуальном пространстве. 20 боевых звездолетов разного класса, хорошо вооруженных. Сколько нам лета до этой планеты? 20 часов. Десанту боевая тревога. Полетит Перл. Нет, Георгий. Лететь надо мне. Я на своем звездолете преодолею это расстояние за 10 часов, а может и быстрее. Перл нужен здесь. А защищать галактику – моя задача. Хорошо. Давай командуй. Согласился Георгий. На станции была глубокая ночь. Когда в казармах звездного десанта прозвучал сигнал боевой тревоги, завыли сирены. Замигали красные тревожные огни. Приученные тренировками к быстрым сборам десантники начали соревнования. Кто скорее выйдет на построение? В результате оба отряда показали одинаковое время. Раздался голос Дэна в динамиках. Личному составу. Тяжелые скафандры и полная боевая выкладка. Время для экипировки 5 минут. Через 7 минут погрузка на борт звездолета 0.33. Причал номер 10. Георгий, Вера и Хелен. Стали проводить Дэна. ну что за жизнь?» – сетовала Вера. «Мне на Земле эти тревоги надоели. Думала, здесь от них отдохну. Не тут-то было». «Перестань», – перебил ее Георгий. «Мужская работа – защищать галактику». Дэн собрался и зашел попрощаться. «Удачи тебе», – обнял его Георгий. Потом Вера. Хелен долго не могла от него оторваться. «Все будет в порядке». «Не волнуйтесь, честь меня остается здесь, в виртуальном пространстве». «Хорошо, Дэн, не волнуйся. Я проработаю вопрос о патрулировании межзвездного пространства галактики смешанными патрулями». «Вот это нужно сделать обязательно. Если бы они были, мне не пришлось бы лететь. Всего не предусмотришь». Философский заметил Георгий. «Но к этому надо стремиться». «Безусловно». Согласился Георгий. Дэн еще раз тепло со всеми попрощался и ушел. До транспортного ангара добрался гравитационными лифтами на боевой палубе. У причала номер 10 стоял его красавец-звездолет, готовый к вылету. Славин и Шелс стояли у входа напротив друг друга в тяжелой боевой экипировке. При его приближении оба синхронно повернулись к нему и доложили о готовности десанта к вылету. Дэн принял доклад, похвалил их за боевую выучку и жестом пригласил следовать за собой. В рубке управления звездолета заняли кресло. Дэн приступил к процедуре взлета, войдя в виртуальное пространство 033-го. Лично проверил готовность десантников к старту. Все находились на своих местах, закрепленным вооружением. Лица сосредоточены в ожидании предстоящей операции. Он сделал прозрачными стены звездолета, и они как бы на своих креслах повисли в открытом космосе. Оба командиры от неожиданности — Даже схватились за подлокотники. «Для десанта открыт только информационный экран, а вы привыкаете». Говоря это, Дэн улыбнулся. Корабль стартовал. Быстро набрал скорость, навигационные системы проложили курс. Дэн включил маршевые двигатели. Подлетное время к планете Элс – 8 часов 10 минут. «Ну вот, отлично. А мы пока займемся постановкой боевой задачи». Дэн подвесил голографическое изображение планеты и заговорил. На планету напали пираты в количестве 20 звездолетов разного класса, преодолели планетарную оборону и теперь занимаются грабежом, даже не подозревая, что мы собираемся их атаковать. Самые быстрые корабли Z могут достичь этой планеты за две недели, поэтому пираты чувствуют себя в полной безопасности. Планета находится в системе звезды бейч имеет две луны, климат тропический. Родное для бойцов Z. Гравитация, как на Земле. Что касается мисхийцев, будете действовать в скафандрах с мышечными усилителями. Правительство звездных систем Z поставлено в известность. Детальный план операции обсудим по мере приближения и уточнения дислокации противника. А сейчас возвращайтесь к своим бойцам и доведите до них информацию о предстоящей операции. Закончив оперативное совещание, Дэн сосредоточился на выработке стратегии и тактики предстоящей операции. Первое, — думал он, — это боевые звездолеты пиратов на орбите. Их нужно уничтожить одним ударом. Как? Звездолеты расположены по орбите вокруг планеты. Меня они не заметят и даже не увидят в режиме маскировки. Какой тип оружия выбрать? Он посмотрел опции боевого вооружения. А вот, пожалуй, самое подходящее оружие. Он не хотел гибели живых существ на этих кораблях, поэтому выбрал снаряды с полем, блокирующим всю электронику, оставляя минимум для жизнедеятельности. А через две недели корабли народа Z подберут пиратов и решат, что с ними делать. Опасная работа в флебустьеров космоса, а с появлением в галактике такой силы, как мы, и вовсе бесперспективная. По мере приближения к планете, сканирующей системы звездолета, определили расположение сил пиратов. Вокруг планеты вращались 16 кораблей, 6 на низкой орбите и 10 на высоких орбитах. Четыре звездолета в разных частях планеты занимались грабежом, загружая в трюмы то, что считали ценным. Дэн вызвал командиров десанта. «Настало время показать, что вы умеете. Боевая задача – уничтожение насемной группировки пиратов. Вот места посадки их кораблей. Всего четыре». Дэн показал на карте планеты место высадки. «Атаковать одновременно, четырьмя группами. Группы должны быть смешанными» так как десантники Z лучше ориентируются в привычной для себя климатической обстановке. Начало операции через час. Вопросы? Вопросов нет. Ответили командиры одновременно. Приступайте к выполнению и помните, жизнь каждого десантника бесценна для галактики. Окрыленные таким напутствием, командиры отдали честь и вышли, а я займусь их группировкой в космосе. Сказал уже вдогонку им Дэн. Славен. Теперь не до соперничества. Давай определим группы для боя. Давай, Шелс. Предлагаю нам с тобой взять на себя самые трудные направления. Согласен, Славин. Сформировали смешанные группы. Поставили боевую задачу. Время до старта спускаемых модулей — 10 минут. Личный состав проинструктирован, экипирован. Командиры в две группы назначены. Все предупреждены, что действовать придется в болотах. Огромным мисхидзам там будет непросто. Дэн еще раз все проверил и отстрелил спускаемые модули. «Удачи и победы!» прозвучав в скафандре каждого бойца голос Дэна. «Вы лучшие в галактике. Покажите, на что вы способны». Дэн заложил вираж на звездолете и стал методично обездвиживать пиратские корабли один за другим. Все шло по плану. Как только снаряд попадал в корабль, тот становился куском металла с экипажем на борту. Командиры десанта доложили об удачном приземлении и начале боевой операции. Все шло хорошо. Дэн обездвижил уже 12 кораблей. Осталось 4. Эфир заполнили панические крики и бестолковые команды пиратов. Однако, поняв, что на них кто-то напал и весьма успешно, оставшиеся 4 корабля ушли. Два за спутник, а два других вот-вот должны были задействовать маршевые двигатели и попытаться спастись бегством. Дэн разорваться не мог, и послал два снаряда вслед удаляющимся кораблям, а сам полетел за двумя другими. А на планете тем временем разворачивалась неземная операция. Славин командовал отрядом, который действовал в самой труднопроходимой точке. Здесь пираты грабили рудник, на котором шла добыча драгоценных металлов. Кругом болота очень много всякой живности. Продвигаться приходилось, задействовав гравитационные генераторы. В отличие от мисхийцев, бойцы Z находились в родной стихии используя свои природные данные. Они легко продвигались по болотам. Славин дал команду четырем бойцам z идти вперед, а месхийцы подтянутся следом. Те быстро исчезли в тумане, испарении болот, и уже через пять минут доложили, что находятся на позиции. Тут же пошла картинка на боевые экраны скафандров. Бойцы «З» заняли позицию с четырех сторон. Боевое охранение у пиратов практически отсутствовало. Бояться в такой глуши им было некого и нечего. Планетарная оборона подавлена, орбита занята их звездолетами. Неожиданно для них все пришло в движение. Появились огромные силуэты бойцов-месхийцев. Пираты, среди них кого только не было, представители всех известных и неизвестных рас, из Z тоже, все побросали и бросились к звездолету. Но не тут-то было. Силовые установки на кораблях не работали, электроника выведена из строя сверхмалыми элементарными частицами снаряда Дэна. Бытующее мнение в общественном сознании о том, что пираты — это неорганизованное сборище негодяев, ошибочно. Пираты — это сообщество высокопрофессиональных людей разной специализации, скрепленных железной дисциплиной, находящейся за гранью закона, единственной целью которых является нажива. По мере удовлетворения этой материальной потребности пиратские сообщества распадались, но возникали другие. И только небольшая часть этого флибустерского движения занималась этим промыслом ради удовольствия. Как липтоман не может пройти мимо плохо лежащей вещи, чтобы ее не украсть, так и эта часть пиратского сообщества занималась этим промыслом не ради наживы, а ради удовольствия. Капитан этого пиратского звездолета Трэнк понял, что ситуация выходит из-под контроля. С орбиты поступил сигнал об опасности. Вокруг звездолета пока было все спокойно. Дрэнк понимал, что это спокойствие обманчиво, и дал команду вооружиться экипажу, активировать тяжелых боевых роботов и занять круговую оборону. С задним умом Дрэнк понимал, что допустил непростительную ошибку, не выставив боевое охранение и сторожевые посты. Славин с мисхийскими бойцами уже подтянулся к звездолету пиратов и рассматривал местность, транслируемую от бойцов с разных точек, расположившихся по периметру звездолета. На связь вышел Дэн. Десант на планете. Я бездвижил звездолеты на планете, вырубив электронику. Но с орбиты от меня сбежали четыре корабля пиратов. Некоторые успели передать сигнал тревоги на планету. Вы лишились главного преимущества — неожиданности. Но, думаю, это вас не остановит. Удачи. Передача закончилась. Неожиданно перед Славиным из болота вынырнула огромная змея и зубастой пастью щелкнула по забралу боевого шлема, оставляя после укуса царапины и потеки яда. Славин инстинктивно дернулся, схватил огромную змею за круглое туловище и отбросил ее в сторону, чем обнаружил свою позицию. Тут же зорко следившие за местностью пираты открыли по нему шквальный огонь из всех видов оружия. Снаряды часто застучали по броне. Генераторы защитного поля, державшие удар энергетического оружия, стали перегреваться. В скафандре повысилась температура, становилось жарковато, как внутри, так и снаружи. Славин сбросил излишек энергии в накопителе, быстро сменил позицию. Но незаметно это сделать в таких условиях было невозможно. Необходим был отвлекающий маневр. Славин дал команду бойцу z находившемуся с другой стороны звездолета, открыть отвлекающий огонь, что тот незамедлительно и сделал. Стрельба по Славину ослабла. Он осторожно сменил еще раз позицию и увидел, что в его сторону идет на четырех заостренных конечностях, ощетинившись турелями пушек боевой робот-пиратов, чем-то напоминающий земляного паука двух метров в высоту. Убегать на такой местности от него бессмысленно, и Славин погрузился в болотную жижу. Робот потерял Славина из вида, но автоматически продолжал двигаться вперед. Сенсоры скафандра показывали, что он приблизился к Славину на расстояние вытянутой руки, но цели не было. Славин задействовал мускульный усилитель на полную мощность, быстрым движением схватил двумя руками робота за передние конечности поднялся во весь свой гигантский рост, держа передней конечности робота, крутанулся вместе с ним вокруг своей оси и бросил его в сторону звездолета. Робот влепился в обшивку и распался на части. От неожиданности пираты перестали стрелять. То, что они увидели, поражало размерами и необычными формами. Используя их временную растерянность, славен со своего тактического экрана включил громкоговорители всей команды на полную мощность и заговорил на языке народа Z. Вы окружены. Ваша орбитальная группировка разгромлена. Сдавайтесь, и вам будет гарантировано сохранение жизни. Или сражайтесь и умрите. Как это произойдет, вы видели. В ответ он услышал вопрос. А кому мы будем обязаны своим поражением? Кто вы такие? Мы новое подразделение. Галактический отряд немедленного реагирования системы желтой звезды. Это вы что ли операторы галактики? Да, мы. Ты догадлив и хорошо осведомлен так что не надо лишних жертв, сдавайтесь. Даю две минуты на принятие решений, после чего пощады не ждите». Объявив условия, Славин не стал прятаться, а остался стоять, зорко наблюдая через тактический экран за действиями пиратов. «Приготовиться». Передал он по связи бойцам. «По моей команде огонь». Когда до окончания назначенного срока оставалось 10 секунд, над позицией пиратов взметнулся белый флаг. Потом поднялся пират в броне, держащий этот импровизированный флаг в своей руке. Так, с в руке флагом, он медленно двинулся к Славину. «Внимание!» — скомандовал Славин бойцам. По мере приближения пирата к Славину напряжение нарастало. Славин собрался и был на чеку. Когда до него оставалось три шага, пират остановился и заговорил на языке кричан. «Я Дренг, капитан этого звездолета. Не скрою». Вы нас поразили своей расторопностью. Раньше, чем через две недели, мы никого не ждали. Вы опасные противники, и мы бы не хотели с вами воевать. Это правильное решение. Сдавайте оружие. Прежде чем мы это сделаем, я хотел бы попросить тебя об одной услуге. Какой? Я прошу тебя оказать мне честь и сразиться со мной один на один, как в старые добрые времена, когда исход битвы решался дуэлянтами. Если победишь ты, Мы сдаемся без всяких условий. Если победа остается за мной, ты нас отпустишь». Славин задумался на мгновение и принял решение принять вызов. «Каким оружием будем сражаться?» «Мечи и кинжалы», — ответил Дренг. «Принимается». Говоря это, Славин обнажил свой огромный меч. «Как тебя зовут, воин?» «Славин». Славин правило одно — никаких правил, и в его руках засверкал изящный меч. Пусть победит сильнейший. Дрэнк был гораздо ниже ростом, сухой и жилистый. Это угадывалось даже сквозь защитный костюм. Славин поединок хотел закончить быстро, но ошибся. Дрэнк сделал первый выпад, пытаясь достать лезвием сочленения коленного механизма Славина, чтобы обездвижить его. Славин отбил выпад, поделившись силе и сноровки Дрэнка. Но тот с разворота вонзил кинжал в колено сочленения второй ноги Славины и заклинил ее. Дело принимало серьезный оборот. Кинжал перерезал гидравлический шланг, и по ноге Славина потекло масло. «А вот и первая кровь!» — воскликнул Дрэнк. Славин понял, что недооценил противника его оружие. Это был виброкинжал с атомарной заточкой. «Следующим ударом он раскроит меня пополам!» — подумал Славин, и раскрыл бронекостюм, одновременно активировал скафандр высшей защиты, которым его научил пользоваться Дэн. Уже не сомневавшийся в своей победе Дрэнк опешил с поднятым мечом для решающего удара. Когда костюм раскрылся, и оттуда выскользнул серебристый гигант, в руках которого сверкала от заточкой меч. Все это длилось сотые доли секунды. «Ну что, Дрэнк, продолжим?» Тут посмотрел настоящий костюм с мечом, потом перевел взгляд на Славина. «Конечно». Он попытался повторить свой прием. На этот раз Славин был наготове Блокировал удар меча своим кинжалом, а Эфисом меча нанес сокрушительный удар в лицевой щиток Дрэнка. Щиток проломился и рассыпался на части. Дрэнк сбросил шлем. Под шлемом обнажилась голова с сухощавым лицом немолодого кричанина. Вдохнув тонким носом ядовитые болотные испарения, он произнес. «Неплохо. Продолжим». Мечи засверкались с невероятной быстротой. Когда противники остановились, стало видно, что у Дрэнка срезаны целые сегменты брови. Пришло понимание, что Славин давно бы мог покончить с Дрэнком, но не сделал этого. В бессильной злобе Дрэнк сделал стремительный выпад мечом вперед, как шпагой, вложив в этот удар весь остаток сил. Славин отклонил корпус чуть в сторону, пропустил меч Дрэнка рядом со своим боком, захватил его руку, выбил меч и отбросил Дрэнка к звездолету. Дрэнк мешком упал на болотистую почву у ног своих товарищей. «Всем построиться!» Скомандовал пиратом Славин. все угрюмо построились в одну шеренгу. Теперь сдать оружие. И холодное тоже. На землю полетели ножи, мечи, бластеры, станнеры и огнестрельное оружие. Ну вот и все. Ваши приключения закончены. Будь ты проклят. Прошептал совсем позеленевший Дрэнк. Мы еще с тобой встретимся. Конечно. Я всегда к твоим услугам. Но вряд ли это произойдет скоро. Славин вызвал своего бойца. Дал команду подобрать помещение в звездолете для экипажа. тут мгновенно нырнул в звездолет и через минуту доложил, что арестованных пиратов можно расположить в жилой зоне и блокировать ее. Славин так и сделал, после чего доложил Дену об успешном завершении операции. «Молодцы», — похвалил их Ден. «Какие потери с нашей стороны?» «С нашей стороны потерь нет. Выведен из строя мой бронекостюм. Пираты заперты в жилой зоне на звездолете, где могут провести две недели до прибытия конвоя З. Молодец, Славин. Посмотри, что загруз в трюмах а потом грузить модуль и следуй на помощь Шелсу. Он завяз перестрелки и, заняв круговую оборону, пока отбивается от пиратов. Славин вызвал модуль. Дал своим бойцам команду на погрузку. Специальный ремонтный робот погрузил его в бронекостюм. А Славин пошел осматривать грузовой трюм. В трюме было темно. Славин включил фонарь. Из темноты выступили горы черных блестящих камней. Славин доложил и показал находку Дэну. Тот попросил взять образцы и сделать предварительный экспресс-анализ. Славин взял образцы, поднялся в модуль, и они стартовали, взяв курс на другую сторону планеты. В целом, операция проходила неплохо. Дэн догнал и обездвижил еще два звездолета. Третий он нашел в поезде астероидов и после небольшой гонки тоже обездвижил. А вот четвертый как в воду канул. Несмотря на все усилия, Дэн найти его не смог. Ладно, пусть останется один свидетель разгрома пиратов расскажет своим собратьям по ремеслу о случившемся. Решил он и взял курс на планету Элс, от которой удалился на порядочное расстояние. На планете в местах высадки пиратов шли бои. Быструю победу держал только Славин, Дэн направил его на помощь Шелсу. Подлетное время к планете 15 минут, доложила интеллектуальная система. У Шелса шел вязкий затяжной позиционный бой, начинал чувствоваться численный перевес пиратов, которые ни на какие переговоры, как в случае со Славиным, не шли. Двое бойцов, один месхиец, другой Зет, были ранены, но из боя не выходили. Да и куда выходить? Путь один. Или победа. Или смерть. Пираты подняли в атаку роботов среднего класса. Местность была каменистой, и роботы легко передвигались, используя ее складки. Пираты вели шквальный огонь, не давая захватить цели. Их позиция находилась на господствующей высоте. Взять ее штурмом никакой возможности не было. Внезапной атаки не получилось. Пираты были предупреждены с орбиты и успели организовать оборону. Шелс доложил о ситуации Дену. «Держи, Шелс, к тебе на помощь идет Славин». И тут началось. Славин отбросился правила в борьбе с пиратами. Надо сражаться без правил. Поймал прицелы модуля пиратских роботов и пустил по целям управляемые снаряды. С небольшим интервалом раздалось восемь выстрелов, и на месте роботов образовалось восемь воронок. Пролетев на небольшой высоте над позицией пиратов, модуль, окутанный сиянием защитных полей, завис. Славин подключил громкоговорители, усилил максимально звук и предложил пиратам сдаться, дав одну минуту на размышление Ответом стал залп по модулю. Всю энергию этого залпа защитные поля поглотили, и в ответ, без сожаления, Славин расстрелял пиратов из бортового оружия. Наступила тишина. Славин посадил модуль рядом со звездолетом пиратов. Команда быстро и осторожно десантировалась, проверяя место обстрела. Навстречу шли бойцы Шелсу. Раненых поддерживали товарищи. с ты с ними, Славин. Иначе нельзя. Пойдем, посмотрим грузовые ангары. Ангары под завязку были заполнены светящейся рудой. Вот за что сражались пираты до последнего. Что это за руда? Задал риторический вопрос Славин. «Не знаю. Я не геолог. Надо доложить тену Дэн уже вернулся на орбиту планеты Элс, когда поступил доклад от Славина об обнаружении загадочной светящейся руды. «Возьми образцы и сделай экспресс-анализ. Потом направь мне. Что с пиратами?» «Пиратов больше нет», — ответил Шеллз. «Уничтожены». «Суровы вы». «По-другому нельзя. Два бойца ранены». «Направьте их на орбиту. Подлечим». Ранения легкие, смогут закончить миссию. Хорошо, заканчивайте операцию. Ты, Славин, на правую сторону полушария планеты, а ты, Желс, на левую. Там отряды ведут бои и, по-моему, отступают. Они без лишних слов загрузились в свои модули и стартовали к местам боя. Через 10 минут полета с отрядом Славина подлетел к месту боя. Хорошо организованные вооруженные пираты теснили малочисленный отряд десанта и почти прижали его к скалам. До трагической развязки оставались мгновения. Славин дал заградительную очередь перед пиратами. Цепочка взрывов остановила их. Такая близкая победа уплывала у них из рук. Раздался громовой голос Славина. «Я командир галактических сил безопасности. Предлагаю вам сдаться, или вы будете уничтожены, как ваши недальновидные товарищи». Даю 30 секунд на размышление. Выстрелы прекратились. За позиции пиратов выселась гора звездолета. Впереди бойцы их отряда, а сверху мощный модуль. За пять секунд до окончания указанного времени пираты встали, бросили оружие и подняли руки. Правильное решение. Одобрил Славин. А теперь постройтесь колонны по одному и шагом марш в жилые помещения звездолета. Посадил модуль, дал команду одному из бойцов Z запроводить колонну и запереть пиратов в жилых помещениях. А снаружи к нему бежал командир отряда с докладом. Как положено, за три шага до Славина остановился и доложил, что отряд вел неравный бой с превосходящими силами противника и был оттеснен к горам. Спасибо, командир, за спасение. Благодарить не за что. Наш девиз – оказывать помощь в любой ситуации друг другу. А действия каждого из нас разберем позже. Раненые есть? Нет, командир. Хорошо. Пойдем посмотрим, что они так ревностно защищали. Обратился он к командиру отряда, хотя уже догадывался, что это будет. И не ошибся. В отсеке светилась все та же руда. Славин доложил Дэну о находке. Дэн не удивился. Такой же груз и в четвертом звездолете. Дэн, как дела у Шелса? Сопротивление подавлено. Один боец-месхиец тяжело ранен. Сейчас доставят на борт и помещу его в медицинскую капсулу. Десантно-штурмовому отряду приказываю оставаться на месте в местах посадки пиратских звездолетов и обеспечить сохранность груза. Тебе славен вернуться к первому звездолету пиратов». Экспресс-анализы были еще не готовы. Эден, не теряя времени, активно сканировал планету. Сомнений не оставалось. Это была сырьевая планета. Так что же вы здесь добывали и как использовали? Задавался вопросом Ден. Ответ он вскоре получил. Это была руда с высоким содержанием элемента изюм. Редко встречающаяся в природе, и обладающего высокими энергетическими свойствами, даже очень высокими. Так, понятно, — думал Дэн. А что же это тогда за темный материал в звездолете, захваченном славином Скоро он и это узнал. Оказалось, что руда с высоким содержанием вещества аутиниум, которого здесь просто не могло быть. Но было. При умелом соединении двух элементов изюма и аутиниума в соответствующих пропорциях получалось топливо с колоссальным коэффициентом полезного действия, при сравнительно малых объемах. «Так вот вы чем здесь занимались». Радостно подумал Дэн и связался со Славином. «Славин, вызови капитана пиратского звездолета». Через минуту Дренг был на экране. «Капитан, у меня к тебе два вопроса. Твои двигательные установки на каком топливе работают?» «Известно на каком. На антиматерии». «Зачем тебе тогда два минерала, содержащиеся в руде?» Мне, понятное дело, все равно, что в этой руде. Меня наняли, не заплатили и попросили доставить руду. И это все, что я знаю. Нет, Дрэнк, ты знаешь, кто тебя нанял. Но вы даете. Откуда мне знать? По сигналу сажат информации работаем. Так и заказ. И предоплату получил. Это же получается, Дрэнк, вы голуби, бизнесмены, а не пираты? Ну, про голубей этот и загнул. Но за такие деньги, которые платят за руду, можно поработать. Дрэнк, хозяева, узнав о провале, попробуют отбить товары вас. Как думаешь? Думаю, им проще уничтожить и товар, и нас, и вас, чтобы никто ничего об этой руде не узнал. Но ведь этого не произойдет. Вы уничтожили наш флот на орбите? Да, Дрэнк, уничтожили. Но один корабль ушел. Тогда за нашу жизнь они дамы ломаного гроша. Когда их ждать? Как думаешь, Дрэнк? А что тут думать, в любое время? Пиратов в галактике не так уж много, а хозяева собрали приличный флот и заплатили приличную сумму. Бежать надо, бежать!» Искренне крикнул он в экран. Дэн связался с Георгием. Ситуация усложнилась. Мы разбили пиратов, захватили груз. И знаешь, что за груз? «Что, Дэн, не тайми. Уникальная руда с огромным энергетическим потенциалом» сопоставимым разве что с энергией, выделяемой при аннигиляции антиматерии. Захваченные нами пираты даже не знают об этом свойстве. Руду им заказывали. Кто заказал, они не знают. Получается, что наши противники вовсе не пираты, а те, кто их нанял? Это очень могущественная сила. Захочет с нами поквитаться? Каким образом они узнают о поражении пиратов и провале их миссии? Георгий, я упустил один звездолет. Тогда гадать не надо. Они попытаются заместить следы и пойдут на все. Уходите оттуда. Вас слишком мало. А 16 пиратских звездолетов? Заметь, Георгий, боевых. Да у меня в транспортных ангарах найдется много сюрпризов. Дэн, это самоубийство. Георгий, другого случая встретиться с этой третьей силой не представится возможности. Надо рискнуть. Дэн, а кто будет управлять пиратскими звездолетами? Сами пираты, Георгий. Они больше нас заинтересованы в этом. Первыми мишенями будут именно они. А кто мы? Наши неизвестные оппоненты пока не знают. А скорее всего предполагают, что кто-нибудь из пяти рас. Может, мы зря ввязались в эту драку. Возможно, у них есть договоренность с правительством Зет? Кстати, Дэн, их правительство о нападении на планету молчит? Георгий, об этом я не подумал. Логично. Предлагаю по этому вопросу не связываться с правительством. Посмотреть, как будут разворачиваться события. Дэн, я высылаю тебе в помощь боевой флот. Ни в коем случае, Георгий. Во-первых, он будет сюда лететь две недели. А во-вторых, будет наготове. На случай принятия мер при возникновении непредвиденных ситуаций. Я займусь подготовкой к встрече гостей. Дэн, будь осторожен. Не забывай, за тобой семья и галактика. До связи, Георгий. Как только отключился Георгий, Дэн связался с Зеей. Обменялся с ней информацией за миллиардную долю секунды, взглянул через сенсоры станции на ближнележащий космос, окружающий систему звезды Бейдж, вокруг которой вращалась рудоносная планета Элс. Увиденное не обрадовало. С разных концов галактики от различных планет ведущих раз курсом на планету Элс летело около ста звездолетов разного класса. Это война, Зе. Целая армия. Какое у них подлетное время? Различное. Они летят с разных точек с разным расстоянием. Думаю, у них должна быть точка сбора. Она создала математическую модель, проложила курс каждого корабля, и получалось, что «Армада» собиралась на границе системы звезды Бэйч. «Дэн, основная часть кораблей соберется через неделю». «Интересная ситуация. Это большая сила. Но с кем вести переговоры неизвестно. Радиоперехваты ничего не дают», — размышлял Дэн. «А может быть, послать ультиматум всем кораблям, направляющимся к планете?» «Какой ультиматум?» — оборвал он сам себя. «Мы сами на территории Z. Еще и нас обвинят в незаконном вторжении. Но игра стоит свеч. Топлива на планете хватит, чтобы дождаться Алекса с кларином». Все взвесив, Дэн принял решение. Топливо-аргумент решающий. «Зе, твои предложения по дальнейшим действиям». «Нужно выйти на заказчика этой руды». Ни одна раса не использует этот вид энергии как основной. «А не основной?» — вставил Дэн. «И не основной тоже. Надо заказчика вынудить выйти с нами на связь», — предложил Дэн. «Каким образом это сделать, не обнаруживая себя, не раскрывая своего инкогнито? Стать такой же непонятной для них силой, как и они для нас? Такой вариант возможен», — согласилась Зея. Ты не представлялся кораблям пиратов, кто ты, когда напал на них? Я не представлялся. А на планете десант заявил свою принадлежность галактическим силам безопасности. Когда они это сделали, связи у пиратов уже не было. В таком случае заказчик думает, что это могут быть пираты-конкуренты или те, кто знает о возможностях этого минерала. Возможно. Тогда начнутся подозрения в среде заказчика, и можно на этом сыграть. А что мы теряем? Да ничего, давай попробуем блефовать. Придя к общему решению, приступили к действиям. Зея направила сообщение на все корабли. Капитанам кораблей. Система звезды Бейдж закрыта. Предлагаю немедленно изменить курс или остановиться. В противном случае к вам будут применены мировоздействия. Связь с нами по каналу гравитационного мгновенного действия 017. Через 30 минут ультиматум вступает в силу. Что дальше? Ждем 30 минут и активируем вирус, находящийся в сообщении. Ответ пришел в сжатом информационном пакете и кроме угроз расправы ничего не содержал. Никаких намерений договариваться не было. Ну вот, Зея. Руки у нас развязаны. Теперь мы спокойно можем активировать наш вирус. И послал импульс активации. Вирус дремал в файлах компьютерных сетей на кораблях, получивших сообщение Зеи. И когда их коснулись гравитационные колебания нужной частоты, проснулся и быстро стал размножаться, приспосабливая и меняя имеющиеся программы и файлы, постепенно захватывая управляющие системы кораблей. Через час кораблями можно было управлять дистанционно. З выдала команду на включение тормозных двигателей. Через два часа все сто кораблей висели в воздухе без движения. Дэн, ведь эти корабли передали наш сигнал заказчику. Мы можем их активировать. Пока не будем. Неизвестно, где это, кто это и что это. Хорошо. Давай подождем. Между кораблями, зависшими в космосе, велся обмен информацией в бешеном темпе. Пробовали все, чтобы оживить силовые установки, но ничего не получалось. Тогда было послано сообщению заказчику о случившемся. Вот теперь, Зе, ждем серьезного разговора. И действительно… Минут через десять пришел информационный пакет от заказчика. Зея пропустила информацию через специальный фильтр, чтобы отсеять вирус, если он есть, и распечатывала информацию на обособленной аппаратуре со всеми предосторожностями. Мы вас недооценили? Что вам нужно? Кто вы такие? Откуда взялись? На нашей стороне ресурсы всех звездных систем галактики. Мы задавим вас числом. Лучше договориться. Каковы ваши требования? Нас пробуют напугать. А что им еще остается?» — веселился Дэн. «Сейчас начнут торговаться». И ответил, «Верните корабли на базы. Это будет сигналом к началу переговоров». На корабли поступил сигнал от заказчика вернуться на базы. Дэн послал код на корабли, вводящий вирус неактивно спящий следящий режим. Ужили силовые установки, и корабли легли на обратный курс, возвращаясь на свои базы. «Мы выполнили ваши требования». Пришло послание от заказчика. Теперь очередь за вами. Мы тоже выполняем, что обещали. Вот обещали вас не пустить к системе звезды Бэйч, и не пустили. А что вы еще хотите? Зачем вам система этой звезды? Там очень интересная руда, содержащая редкий минерал с огромным КПД. Вы это уже знаете. Тем лучше. Тогда нам разговаривать будет легче. Это наша руда. Ну так возьмите ее. Издевался Дэн. Кто вы такие? Точно такой же вопрос задаю вам я. А кто такие вы? Мы хозяева галактики. Какие же вы хозяева, если не можете взять то, что хотите? Еще предупреждаю воздержаться от опрометчивых поступков. Мы поступили мягко с вашими кораблями. В другой раз будем уничтожать. Вы правы. Изменился тон заказчика. Были хозяевами. Теперь у нас достойные конкуренты. Вы. Пока неизвестные. Но все тайное когда-нибудь становится явным. У нас есть предположение, с кем мы имеем дело. Вот. Слышу здравые рассуждения и вежливый тон. Нам нужен этот минерал. Ответил Дэн. Ну и нам он тоже нужен. Заспорил заказчик. Есть право сильного. Прав тот, у кого больше прав. и Мы это доказали. Можете ли вы что-либо противопоставить нам? Это силовое решение вопроса, без учета наших интересов. Парировал заказчик. «А вы учитывали интересы кого-нибудь, решая этот вопрос с помощью боевых звездолетов-пиратов?» «Согласен». Пошел на попятную заказчик. «Мне ангелы. Предлагаю поделить планету пополам. Руды хватит всем. Это великодушное предложение. Особенно если учесть, что для использования этого минерала у вас нет соответствующих технологий». «Будет минерал, будут технологии. Дело времени». Дэн перешел на жесткий деловой тон. «Такая планета с таким минералом одна в обозримой части Вселенной. Минерал можно использовать в военных целях, и обладатель этой технологии становится во главе галактики. Так зачем нам делиться минералом? Делиться им — это все равно, что делиться властью». После этого риторического вопроса Дэна наступила пауза. На связь вышел Георгий. «Дэн, как там у тебя дела? Веду переговоры с неизвестными захватчиками». Судя по всему, это какая-то объединенная межрасовая корпорация, возможно, военно-промышленная. Дэн, возможно, что это не то и не другое, а теневое галактическое правительство? Интересная мысль. Я об этом не подумал. А планету захватили вовсе не пираты, а их силы быстрого реагирования. Зачем им захватывать планету, если они могли добывать руду при таком положении дел совершенно спокойно, не опасаясь последствий? Георгий. Ты прав. Что-то здесь не сходится. Что-то мы упустили, анализируя ситуацию. Дэн, минерал — это ключ к пониманию ситуации. Нам он позволит продержаться до прибытия грузового конвоя Алекса с кларином? Несомненно, Георгий. Это будет тот энергетический запас, который позволит нам не только дождаться конвоя, но и спокойно разворачивать мощности станции «Надежда», не экономя каждый джоул энергии. Ситуация ясна. Я высылаю грузовые корабли и боевое охранение. Рудники на планете бери под охрану. Обустраивай стационарные опорные точки и организуй планетарную оборону. Сделаю все, что смогу, но как будут развиваться события, пока неизвестно. Дэн, я приступаю к переговорам с правительством ЗЭД. Попрошу эту планету в аренду. Георгий, подключи к операции Перла. Хорошо, тем более, что это его епархия. И отключился. Георгий, отключившись от связи с Дэном, связался с Шитца, верховным правителем Зет. Шитца находился в своем рабочем кабинете и очень удивился, когда дежурный офицер доложил, что на связи президент и Георгий. «Опять что-то случилось», — подумал он. «Никакой спокойной жизни не стало с появлением этой расы», и раздраженно дал команду офицеру соединить. «Приветствую тебя, Шитца, и желаю здравствовать». Спокойный тон и спокойное выражение лица Георгия несколько успокоили верховного правителя Зет. Он уже научился определять выражение лиц людей. «Я тебя приветствую. Рад слышать и видеть. Верительные грамоты и полномочия щемило уже направлены. Спасибо, Шитца, за оперативность. Но оставим этот вопрос нашим дипломатам. Нам пора переходить к обсуждению глобальных галактических проблем» политических и экономических. Последние события не столько нанесли вред нашим отношениям, сколько принесли пользы. Шитца весь подобрался, такого поворота разговора он не ожидал. «В чем же польза?» — задал он вопрос. «А в том, Шитца, что я ближе узнал народ Зет, понял внутренние побудительные причины поведения, понял, насколько горд твой народ, насколько он ценит данное слово. Народ Зет — прирожденные воины» и честь для воина превыше всего. Да, это так, Георгий, но как ты это понял? Очень просто. Общаясь с твоими воинами, предлагаю тебе одному из первых вести своих бойцов в галактические силы безопасности, которые будут размещены на станции «Надежда». Это очень лестно и серьезное предложение. В галактике неспокойно, а в своем доме мы сами должны наводить порядок. Я поддерживаю твое предложение и готов направить своих воинов, но на это потребуется время. Я думаю, Шитца, по тысяче бойцов с десантными кораблями и истребителями пока будет достаточно, а дальше посмотрим. В качестве самого первого шага предлагаю направить по 20 бойцов». шица посмотрел на командующего Кхаа, тот кивнул головой. «Рошо, Георгий, согласен. 20 бойцов с представительства. Мудрое решение». А кто будет командовать силами безопасности?» Заволновался Шитца. «Я думаю, командование будет смешанным и представлено представителем от каждой расы. Дадим нашим военным проработать этот вопрос». Ха снова кивнул, и Шитца согласился с Георгием. «Вопросы экономического сотрудничества сплачивают народы, Шитца». «Верно, Георгий». «Вы раньше брали в Солнечной системе все, что вам необходимо». «Георгий, таковы были реалии». «Я понимаю» но потребности в материалах с планет Солнечной системы у вас остались? Конечно, остались, и наша промышленность страдает, испытывая нехватку некоторых руд. Я готов рассмотреть вопрос на возобновление поставок интересующих вас минералов. Посмотрел на Шица Георгий, тут подобрался. Вот он, главный вопрос, ради которого этот сеанс связи. Пронеслось сознание Шица. Что ты хочешь взамен, Георгий? Да обычный бартер. Ту же руду содержащий минерал изиум и алтиниум с планеты Элс, системы звезды Бейдж. Георгий, ты хорошо информирован о нашей системе. Просто у меня очень хорошее сканирующее устройство. Георгий, потребуется время для подписания соответствующего договора. Несомненно, наши соответствующие министерства по ресурсам займутся этим вопросом до июля а де-факто предлагаю начать работу незамедлительно. Разве наши договоренности не являются гарантией их подписания?» Кха, вслушиваясь параллельные доклады по экспресс-анализу предложений Георгия, кивнул, и Шица согласился начать работу немедленно. Заканчивая сеанс связи, Георгий выразил удовлетворение столь плодотворным результатом беседы и выразил надежду на более тесное развитие отношений и в других сферах. Шица с ним согласился, они тепло попрощались, и связь отключилась. Шица минуту сидел без движения, слегка подергивая складками на лбу, что соответствовало человеческому смахнуть пот со лба. Потом посмотрел на Кхаа. Что это было? По-моему, в уле случая мы из потенциальных врагов стали стратегическими союзниками. Возможно. Но здесь что-то не так. Какую реальную цену придется заплатить за такое сотрудничество, Кхаа? Пока подводных камней не видно. Планетка так себе на задворках нашего звездного скопления. А что это за минералы, которыми заинтересовался Георгий? Ведь он не просто так хочет их разрабатывать. Эти минералы там действительно есть. в Приемный министр по ресурсам. Может быть, ему задать этот вопрос? Приглашай. Махнул лапой Шитца. В приемную робко вошел министр ресурсов Мелши. О, великий Шитца, прибыл по вашему повелению. Прошипел он подобо страстно. Тот задал ему вопрос по минералам. милши собрался и ответил. «Промышленных разработок этих минералов мы не ведем, и пока стратегического интереса они не представляют». «Почему же тогда эти минералы заинтересовали месхийцев?» «Не знаю, о великий», — склонил голову Мелши. «Там есть несколько кустарных шахт. Добычу этих минералов вели дикие старатели». «Ну вот, Эйнтон, зачем нужен?» Ответом Шица было молчание прервав их беседу вошел офицер связи и доложил на связи президент трансгалактической корпорации дембл из звездного сектора Критчан. соединяй и велел всем удалиться из кадра принял величественную позу на экране появился сухощавый представитель пустынных планет всемогущий президент корпорации дембл его корпорация опутала своими экономическими щупальцами всю галактику и контролировала многие стороны ее жизни он сухо взглянул на шца и проговорил, даже не поздоровавшись. «Заставляешь себя ждать. Забыл, кто помог тебе стать руля народа z Начало разговора не радовало. Значит, он был с напоминанием об услугах и ничего хорошего не предвещал. «У меня к тебе просьба», — продолжил дембл «В твоем звездном скоплении есть планета Элс, система звезды бэйч Продай мне ее». Шитца похолодел. Он ожидал чего угодно, только не этого. Дэмбл. «Проси любую другую планету, эту продать не могу». В голове Шитца пронеслось. Похоже, приобрел одного могущественного друга и тут же нажил другого, не менее могущественного врага. Дэмбл вначале даже не понял ответа. Настолько он был для него неожиданным. Но взял себя в руки и спросил. «Для такого ответа, Шитца, должны быть веские основания?» «Они есть, Дэмбл. Планету за 10 минут до твоего появления купили мисхийцы». «Опередили». Огорченно, не сдерживая досады, прошипел дембл отменить, сделку можешь? Сделку отменить нельзя». Вопрос решен на уровне президента Георгия. «Я не буду говорить тебе о последствиях». «Ну да». Понимающий кивнул Шица. «Я не буду угрожать и требовать невозможного. Ты теперь на чьей стороне Шица?» «Я не на чьей стороне. Я на той стороне, на которой был всегда. На стороне своего народа». Мудрая позиция. Вот ее и придерживайся. дембл что это за минерал на планете Элс? Ты это знаешь? Теперь можно сказать, что попало в пасть ко льву. Уже не вытащешь. Это стратегический минерал с огромным запасом энергии. Кто владеет этим минералом, владеет галактикой. И отключился. Шица не упал с кресла от такой новости и уже испепелял взглядом к Ха и Мелше. Упреждая контролируемый гнев правителя, Кхаа заговорил. «О, великий стратег нашего народа! Твоя мудрость не знает предела. Ты приобрел двух друзей и не нажил ни одного врага. Мисхийцы — надежная защита от корпорации, а корпорация — гарантия экономического процветания. Что касается планеты, сделано все правильно. У нас все равно нет технологий для использования этой энергии, и у корпорации нет. Но у нас есть возможность ею завладеть через Георгия. Шица остановился на полуслове подумал и согласился. Действительно, все сложилось не так уж плохо. Георгий ввел Перла в курс дела. Тот сразу же занялся подготовкой и отправкой грузового конвоя к планете Элс. Флот отправлялся в автоматическом режиме. Корабли боевого охранения управлялись активированными ЗЭИ, боевыми искусственными интеллектами, заключенными в особый кристаллический модуль, величиной с крупный орех. Они были похожими на драгоценный камень, получившими название «Одиночка». Эти боевые монстры могли все и не имели никаких запретов, кроме введенных в их программу, исполняли команды только Зеи. Георгий не хотел их выпускать в космос и пробуждать к жизни, но обстоятельства требовали действий, а пилотов такого класса не было. Дэну поступил не информационный пакет от заказчика, а устойчивый сигнал видеосвязи. На экране появился сухопарый кричанин и представился. Президент Трансгалактической Корпорации Звездного Сектора кричан Дэмбл. Вот, другое дело. Проговорил Дэн и тоже представился. Дэн, вы меня опередили и заняли планету с минералами официально. Да, но у вас была такая же возможность гораздо раньше. Кто же знал, что появятся конкуренты в вашем лице? Я передаю информационный пакет с экономическими вопросами, которыми занимается корпорация, чтобы у вас было представление о нашей деятельности. После того, как вы изучите информацию, продолжим беседу. Дэн за миллионную долю секунды изучил всю информацию и понял, кто правит галактикой. Отсрочки на изучение не было. Я готов к переговорам. Вся информация проанализирована. Дэмбл удивленно приподнял бровь, однако ничем не обнаружил своего удивления. Продолжил. Холи так, то вы должны понимать, что вся экономика галактики завязана на корпорацию. Понимаю. И что? Солнечная система живет без ваших товаров и финансовых вливаний. То, что вы производите, легко воспроизводимое в более совершенном виде, с вами трудно говорить. Вы попробуйте говорить не с позиции силы, а с позиции взаимовыгодного сотрудничества. А чем я, по-вашему, занимаюсь? Давите на нас возможностями корпорации. «Бесспорно, возможности огромны, и хаос, который вы грозите устроить, может быть грандиозным. Вопрос один. Зачем?» «О хаосе пока разговора нет», — парировал Дэмбл, продолжая. «Но хорошо, что вы это понимаете. У меня другая цель — договориться, поделить сферой влияния и мирно сосуществовать, не мешая друг другу». «Вы в это верите?» — воскликнул Дэн. «Пока говорю да», — ответил Дэмбл. «Мне нужна эта планета!» Выходя из себя, крикнул он. «Я ее возьму, чего бы мне это ни стоило!» И отключился. Импульсивный параноик. Прошептал Дэн, отходя от монитора и связываясь с десантником на планете. «Как у вас дела?» Командиры групп докладывали по очереди из четырех опорных точек. Доклады сводились к тому, что десант на планете закрепился. Дэн проинформировал их о ситуации и предупредил о возможных провокациях. «Будьте готовы к любым неожиданностям, как на планете, так и на небе. Управление пиратскими кораблями передаю командирам групп десанта. Из солнечной системы уже идет помощь. Удачи!» Георгий получил запись переговоров Дэна с Дэмбеллом. «Надо же!» — подумал он. «Столько времени молчали, а теперь вдруг выступают с требованиями. Не боятся браться за оружие. чувствую себя полными хозяевами. Неужели они не воспринимают нас всерьез?» Здесь кроется какой-то подвох. Видимо, у этого Дэмбла в рукаве козырной туз. Но что это может быть?» Тут мысль Георгия забуксовала и вовремя. В кабинет постучался Перл. «Ходи. Чего стучишь?» «Здравствуй, Георгий. Привычка. Ознакомился с переговорами Дэна. Ознакомился. Не привыкли эти господа к отказам. Берут все, что им нравится. А тут игрушку не дают, да еще и на планету не пускают». Капризные дети в таких случаях идут на пролом. Ты думаешь, он двинет на нас все, что имеет? Такой сценарий развития событий исключать нельзя. Сюда не двинет точно. Солнечная система закрыта силовым барьером. Да и лететь долго. А вот на планету Элс оборужить всю имеющуюся мощь он может. Я уже направил к планете грузовой и военной флоты. Я знаю Георгий. Думаю, он их тоже видит. Сколько им лететь? 12 дней. А сколько лететь от ближайших планет, расположенных в этом секторе? От нескольких часов до нескольких дней. Вот с этих планет он и нападет. Георгий связался с Дэном и изложил ему точку зрения Перла. Что ж, вполне реально. Ты так спокойно об этом говоришь, как будто это не тебе там воевать придется. Да не волнуйтесь вы так. Мы готовимся к встрече гостей. Дэн, вас слишком мало. Они вас задавят числом убеждал Георгий Дэна. «Может быть, вам лучше отступить, подождать наш флот и тогда ударить?» «Отступать нельзя. Мы уже объявили правительству Зет о своих намерениях, и оно согласилось отдать планету. Если мы уйдем, то потеряем лицо и уважение. Этого допустить нельзя». Разговор прервал Эзея. С десяти планет близлежащих звездных секторов наблюдается массовый старт звездолетов разного класса. После старта курс проложен к планете Элс. Подлетное время три часа. Шитца сидел размышлял в своем кабинете. Отказ отдать планету корпорации ему не простят. В этой ситуации нужно принимать стратегическое решение не ошибиться. Дэмбл на связь не выходил. Шитца сам взвешивал шансы на победу одной и другой стороны. Я знаю возможности корпорации и не до конца возможности мисс Хитцов. А то, что знал, было внушительно. Это далеко не все, что они могли. Вошел Кхаа с офицером связи. Шитца вопросительно на них взглянул. «Плохие новости, о Великий!» Наклонил голову Кхаа. «К планете Элс, десяти ближайших планет, наблюдается массовый старт боевых звездолетов корпорации. У планеты они будут через три часа. Но хуже всего то, что на планете Элс уже находятся корабли десант месхийцев. Десант крайне малочисленный, видимо, разведка месторождений». «Ваши прогнозы развития событий, Кхаа!» Их два. Первый — это бой с десантом и захват планеты. А второй? Второй — уничтожение планеты с орбиты. Шитца задумался. После того, как Дембл расправится с месхийцами, он примется за меня. Сегодняшнего отказа он мне не простит. Шитца принял решение. Связь с президентом месхийцев, Георгием. Распорядился он. Офицер пули вылетел из кабинета, и через пять минут связь была установлена. «Здравствуй, Георгий. Еще раз извини, что отрываю от важных дел, но есть настоятельная необходимость посовещаться». «Шица, я тебя приветствую. Никакие, даже самые срочные дела не отвлекут меня от возможности с тобой пообщаться». «Спасибо, Георгий, за высокую оценку наших отношений. Я вот что тебя побеспокоил. Георгий». У тебя возникли проблемы с корпорацией на планете Элс, которую мы отдали вам в аренду. Не буду скрывать, Шитца, ты проницателен. Проблемы и серьезные. У меня там небольшое разведывательное подразделение, а туда направлены силы, способные не то что планету, звездную систему захватить. Да, Георгий, это серьезное противостояние. Они хотят уничтожить планету вместе с запасом минерала. Я это понимаю, Шитца, но подлетное время моего флота 10 дней. Георгий, в продолжение нашего сегодняшнего разговора о галактических силах безопасности предлагаю тебе помочь. мы боевые эскадры отвлекут и свяжут боем флота корпорации. За это время и твой флот подойдет. Это предложение как нельзя кстати. Я его принимаю. Для координации действий даю волну связи с нашим подразделением на ЭЛС. После разрешения конфликта встретимся и обсудим наше дружеское сотрудничество. Удачи, Георгий. И Шица отключился. Кхаа, понимающе на него смотрел. «Ну что смотришь? Это стратегия. Выигрывает сильнейший, и мы с ним. Флотам боевая тревога. Курс на армады корпорации». Георгий, обрадованный неожиданной, и такой своевременной помощью быстро связался с Дэном и сообщил ему приятную новость. «Вот наш первый союзник. Флот Зет понесет большие потери на подходах. Их задача связать боем силы корпорации неожиданным ударом с тыла. Согласен. Я дал волну связи с тобой. Георгий, спасибо за хорошую новость. Надо готовить встречу. Перевожу связь с тобой в постоянный режим. Ты сможешь увидеть все, что здесь будет происходить. Поговорив с Георгием, Дэн связался с планетой, дал команду десанту активировать оружие пиратских кораблей и сообщил, что на помощь к ним идет флот «Зет». В эфире раздался дружный приветственный рев бойцов Зет. Адена на связь уже требовал командующий флота Зет Кхаа. «По поручению Верховного Правителя Зет наш флот будет защищать планету вместе с вами. Спасибо, Кхаа. Очень вовремя. Когда вы сможете нанести удар с тыла и по каким направлениям?» Кхаа перечислил. «Мы можем нанести удар через 30 минут. Наносите. Незакрытые направления я беру на себя. Будь на постоянной связи. До контакта с первыми звездолетами корпорации оставалось 2 часа 20 минут. Дэн осмотрел космос в виртуальном пространстве. Скоро эта способная красота разорвется светом лазеров и вспышками взрывающихся кораблей. Управление пиратскими кораблями он замкнул на свой звездолет, расположил их вокруг планеты, развернул и направил навстречу летящим к планете арматам корпорации. «Это первый мой подарок», — подумал Дэн. «Эти корабли будут опознаны как свои» и смогут нанести сокрушительный удар с близкой дистанции по противнику. Дэн даже включил связь с экипажам, и они вовсю радовались освобождению, сообщая об этом на свои корабли. Эти сообщения содержали информационный вирус. Но надо отдать должное Дэмбелу. Он блокировал свои звездолеты от всяких связей со внешним миром. Дэмбел находился на флагмане, чтобы увидеть уничтожение противника или планеты. Никто и никогда не бросал ему вызов. Он боролся за лидерство в галактике. «Да что лидерство! За власть в галактике!» поступил доклад от капитана Крейсера. «Встречным курсом идут наши корабли. Переговоры не вступать, пропустить их сквозь боевые порядки в тыл», распорядился дембл «Капитан, что показывают сканеры? Какие силы нам противостоят?» Капитан посмотрел на него и ответил. «У планеты Элс нет ни одного корабля противника. На поверхности четыре наших звездолета. Не может быть!» Посмотрел он вопросительно на капитана и сам прошел к экранам сканеров, которые кроме чистого космоса ничего не показывали. Это ловушка, капитан. Но дембл в обозримом космосе нет кораблей противника. Хотя нет, вот появились отметки целого флота противника. Ну вот, обрадовался дембл Только этот флот будет здесь не раньше, чем через 10 суток. Командующий флотом корпорации клиент повернулся от тактического экрана к Дэмблу и произнес. Вы правы, это ловушка. Или они просто послали небольшой передовой отряд для разведки. клиент второе ваше предложение мне больше нравится. Вот на нем и стройте свои планы. Хорошо, — ответил клиент внезапно тишину рубки управления нарушил резкий сигнал тревоги внезапного нападения. Что это, капитан? Капитан металлсу тактического экрана вместе с командующим. Мы захвачены в прицелы тяжелых ракет. Каких ракет? «Вы что, с ума сошли? Здесь никого нет!» дембл нас атакует с тыла и значительными силами. Говоря это, он проводил противоракетный маневр уклонения. «Какие силы, командующий? Никого же не было!» «С тыла нас атакует флот Z. Ах, шиться. Никогда ему не доверял. Переметнулся. Почувствовал более сильного союзника!» С досадой произнес дембл